Глава 6. Маленькие картинки. Мистер Гупфик позвал мистер Помпа. Мокрист взглянул вверх в горящие глаза Голема. Есть способы проснуться и получше. Некоторым людям обычного будильника вполне достаточно, боже ты мой. Он лежал на голом матрасе подмятой простынёй в своей свежеоткупенной квартире, которая пахла старой бумагой, и каждая косточка в его теле болела. Сквозь шум в ушах он услышал слова помпы. Почтальоны ждут, сер. Почтовый инспектор Грош сказал, что вы их возможно захотите отправить их сегодня на маршруты, как положено. Но крест мигнул, глядя в потолок. Почтовый инспектор? Я повысил его до почтового инспектора. Да, сер. Вы были полны энтузиазма. Осколки минувшей ночи предательски устремились всей толпой исполнять свою любимую чечётку на сцене Большого театра неуловких воспоминаний. Почтальоны? переспросил он. Братство ордена почты. Пожилые люди, сэр, но выносливые. Они пенсионеры сейчас, но все вызвались работать добровольцами. Они тут много часов провели, сортируя почту. Я нанял толпу людей ещё более старых, чем грош. Что ещё я сделал? Вы произнесли очень вдохновляющую речь, сэр. Лично я был особенно впечатлён, когда вы отметили, что ангел означает "рассыльный". Немногие знают об этом. Не вставая с постели, Мокрист попытался запихнуть кулак себе в рот. О, а ещё вы пообещали вернуть люстры И прекрасный полированный прилавок, сэр. Они были очень впечатлены. Никто ведь не знает, где всё это сейчас. О боги, подумал Мокрист. И статуя бога, сэр. Это впечатлило их ещё больше. Я бы сказал, потому что её расплавили много лет назад, кажется. А делал я вчера хоть что-нибудь, что позволяло бы предположить, что я всё ещё в своём уме? Извините, сэр. не понял голем. Но тут мокрость вспомнил свет и шёпот писем. Этот шёпот наполнил его знаниями, или, может быть, воспоминаниями, которых у него раньше не было. Незаконченные истории, задумчиво пробормотал он. "Да, сэр", спокойно согласился голем. "Вы постоянно толковали об этом. Правда?" "Да, сэр. Вы сказали, что каждое недоставленное послание это кусочек пространства-времени, у которого есть начало, но нет конца. Это небольшая связка усилий и эмоций, свободно плавающая в пустоте. Собрив вместе миллионы таких связок, и они начнут делать то, для чего предназначены: взаимодействовать, общаться и менять природу происходящих событий. Когда их достаточно много, они начинают искривлять пространство-время вокруг себя. Мокарistu такие рассуждения показались разумными. Ну или, по крайней мере, не более безумными, чем всё остальное, что тут творилось. Э, я действительно взлетел в воздух, окружённый золотым сиянием? спросил он наконец. Похоже, я упустил этот момент, сэр, деликатно ответил мистер Помпа. Это значит нет, как я понимаю. Ну, образно говоря, так и было, сэр. Но в обычном повседневном смысле не было. «Вы сияли внутренним светом, сэр, если так можно выразиться. Почтальоны были очень впечатлены». Взгляд мокреста упал на шлепу с крыльями, небрежно брошенную на стол. «Я не достоин всего этого, мистер Помпа, и никогда не буду достоин», — сказал он. «Они хотят святого, а не человека вроде меня». «Возможно, святой — это не то, что им действительно нужно», — заметил Голем. Мокрест сел, и простыня свалилась с него. «Что случилось с моей одеждой?» — спросил он. «Я же помню, что очень аккуратно сложил ее на полу». «Я попытался почистить ваш костюм пятновыводителем, сэр», — признался мистер Помпа. «Но поскольку он был весь как одно большое пятно, то и вывелся весь целиком». «Мне нравился этот костюм. Ты ведь сохранил его остатки хотя бы на тряпке?» «Извините, сэр. Я подумал, что это тряпки были сохранены для создания костюма. Но, так или иначе, я исполнил ваш приказ, сэр». Мокрый с на секунду впал в задумчивость. «Какой приказ?» — наконец с подозрением спросил он. «Вчера вы приказали мне раздобыть костюм, подходящий для почтмейстера, сэр. Вы дали мне очень подробные инструкции, ответил голем. К счастью, мой коллега, швейная машина 22, работал для театральных костюмеров. Всё висит на двери. Голем даже отыскал где-то зеркало. Небольшое зеркало, но его вполне хватило, чтобы мокристо осознал, что он просто оглохнет, если его наряд будет ещё хоть чуточку более кричащим. "Ух ты", выдохнул он. "Это Эльдорадо или что?" Костюм был весь из золота, или что там актёр использует вместо настоящего золота. Мокрист уже собрался разразиться протестами, но его остановила одна занятная мысль. Хороший костюм отличный помощник в любом деле. Самые сладкие речи звучат неубедительно, если на тебе драные штаны. И, кроме того, люди станут обращать внимание на костюм, а не на него самого. А как иначе? Такой одежкой можно улицы освещать. Народу придётся глаза рукой прикрывать, только чтобы взглянуть на него. Ну и кроме того, он, кажется, сам попросил изготовить именно такой наряд. Очень мокрист помедлил. Единственным подходящим словом было легкомысленно. Я хочу сказать, он выглядит так, будто сейчас улетит. Да, сэр. Швейная машинка 22, очень умелый портной. Не забудьте также про золотую рубашку и золотой галстук, чтобы подходили по цвету к шляпе, сер. Э, а, а ты не мог бы попросить его сварить что-нибудь чуть менее яркое, а? спросил Мокрист, прикрывая глаза, чтобы не ослепнуть от блеска собственных лацканов. Ну, чтобы мне было что надеть, когда нет нужды освещать отдалённые объекты. Будет исполнено, незамедлительно, сер. Ну что же, — сказал Мокрест, мигая от блеска своих же рукавов. — А теперь давай расшевелим почту. Бывшие пенсионеры ждали его в главном зале, расчищенном от вчерашнего письмопада. Они были одеты в униформу, хотя, поскольку все костюмы были разные, они не были унифицированы и, следовательно, строго говоря, не являлись униформой. Все шляпы были остроконечными, но некоторые торчали вверх, а другие были мягкими. А сами старики так сохлись от возраста, что их куртки свисали с них как с вешалок, а штаны собрались в гармошку. Как это принято у стариков, они нацепили все свои награды и выглядели очень решительно. как отряд солдат, готовых к последнему бою. «Доставка к смотру готова, сэр!» объявил почтовый инспектор Грош, столь ревно с настоявшей по стойке смирно, что гордость, казалось, приподняла его Надю им над полом. «Спасибо, эээ, -э, хорошо». Мокрист не был уверен, что именно он осматривает, но сделал все, что мог. Он всматривался в одно морщинистое лицо за другим, а они смотрели на него. Как он понял, не все награды были военными. У почты имелись свои собственные медали. Одна из них, в форме собачьей головы, красовалась на груди маленького человечка с лицом хитрым, как у целой стаи ласок. «А что это?» — начал Мокрест. «Старший почтальон Джордж Эгги, сэр. Медаль? Пятнадцать укусов и все еще в строю, сэр», — с гордостью ответил он. «Ну, это... это много укусов, да». «После девятого я их обманул, сэр, и сделал себе железную ногу, сэр». «Вы лишились ноги?» — с ужасом спросил Мокрест. «Нет, сэр, купил часть старых доспехов, понимаете?» — сказал сухощавый человечек, хитро улыбаясь. «Просто сердце радовалось, когда я слышал, как их зубы скрипят по металлу». «Эгги, эгги», — пробормотал Мокрест, и тут блеснула догадка. «Да вы же...» «Я почтенный мастер, сэр», — признал Эгги. Я надеюсь, вы не сердитесь за вчерашнее, сэр. Мы все любим юного Толивера, но мы уже потеряли надежду, сэр. Так вы не сердитесь? Нет, нет, заверил его Мокрист, потирая затылок. И я рад поздравить вас как председатель Ангкор-Пркского ордена благородного и дружелюбного сообщества сотрудников почты, продолжил Эгги. Э, спасибо, сказал Мокрист. А что это за общество, кстати? Это мы вас испытывали вчера, пояснил Эги широковато улыбаясь. Но я думал, что это какое-то секретное общество? Не секретное, сэр. Не совсем секретное. Скорее забытое, я бы сказал. В наши дни оно в основном занимается выплатой пенсий и организацией пристойных похорон, когда очередной наш старый коллега возвращается отправителю. Молодец, неопределённо похвалил его Мокрист за всё сразу. не уточняя, что имел в виду. Он сделал шаг назад и прочистил горло. Джентльмены, ну вот и началось. Если мы хотим вернуть почтамт к жизни, первым делом необходимо доставить старую почту. Это наша святая обязанность. Почта должна двигаться. Пусть это заняло 50 лет, но в конце концов она будет доставлена. Вы знаете свои маршруты. Твёрдо придерживайтесь их. Запомните, Если вы не сможете доставить письмо, если нужного дома уже нет, ну что же? Тогда несите письмо обратно, и мы положим его в комнату мёртвых писем. Но мы будем знать, что попытались. Мы просто хотим дать понять, что почта снова работает, понимаете? Один из почтальонов поднял руку. Да. Способность Мокристо запоминать имена была гораздо лучше его способности вспомнить события вчерашнего вечера. Старший почтальон Томпсон, да? Да, сэр. А что нам делать, если люди начнут давать нам новые письма? Мокрист изогнул бровь. Извините, я думал, мы только доставляем почту, разве нет? Нет, Билл прав, сэр. Не согласился грош. Что же нам делать, если люди начнут вручать нам письма? А что вы обычно делали в таких случаях? спросил Мокрист. Почтальоны посмотрели друг на друга. Брали с них пени за штамп? «Относили письмо сюда, штамповали официальной печатью», — подсказал Грош. «Потом отправляли на сортировку и доставляли по адресу». «Значит, люди ждали, пока не увидят почтальона, чтобы отправить письмо?» — удивился Мокрест. «Это как-то...» «О, в прежние дни повсюду были дюжины почтовых отделений, понимаете?» — пояснил Грош. «Но когда все пошло наперекосяк, мы лишились их». Ну, давайте начнём доставлять почту. А со всем остальным разберёмся по ходу дела, решил Мокрист. Я уверен, что-нибудь придумаем. Ну а теперь, мистер Грош, вам пора раскрыть мне один секрет. Кольцо с ключами позвякивало в руках Гроша, пока он вёл Мокриста через подвалы почтамта к железной двери. Мокрист заметил на полу чёрно-жёлтую верёвку. Стража и здесь побывала. Дверь щёлкнув открылась. Внутри разливалось голубоватое сияние, не сильное, но достаточное, чтобы вызвать беспокойство, породить пурпурные тени на краю поля зрения и заставить глаза слезиться. "Валя!" объявил Грош. "Это это что-то вроде концертного органа?" спросил Мокрист. Очертания машины, стоявшей в середине комнаты, разглядеть было не просто, но она стояла там совсем очарованием дыбы. Голубое сияние исходило откуда-то из центра механизма. Умокресто уже слёзы текли из глаз. Неплохая догадка, сэр. На самом деле это сортировочная машина, пояснил грош. А она проклятие почтамта, сэр. В ней сидели бесенята для чтения адресов с конвертов Но все они испарились много лет назад. Впрочем, это ничего не изменило. Взгляд Мокреста упал на проволочные лотки, занимавшие целую стену. Заметил он и обведенные мелом силуэты на полу. Мел слабо мерцал в этом странном свете. Силуэты были совсем небольшие. Один из них явно изображал кисть с пальцами. «Несчастный случай на производстве», — пробормотал Мокрест. «Ну что ж, мистер Грош, расскажите мне». Не подходите к сиянию, сэр, предупредил грош. Именно это я говорил и мистеру Пашадбери. Но позже он пробрался сюда один, без меня. О, боже, сэр. Его нашёл бедный юный Стенли после того, как заметил, что не смыслённо штащит что-то по коридору. Ужасная кровавая стена предстала перед его глазами. Вы представить себе не можете, что тут творилось, сэр. Думаю, что могу, возразил мокрый «Сомневаюсь, что можете, сэр». «Могу, правда?» «Уверен, что нет, сэр». «Могу, ясно?» — крикнул Мокрест. «Думаешь, я не заметил эти маленькие силуэты на полу? Ну а теперь давайте продолжим, прежде чем меня стошнит». «Э, ну вот, сэр. Когда-нибудь слышали о чертовски тупом Джонсоне, сэр? В этом городе он знаменитость». Разве он не был архитектором? Все время строил что-то неправильное. Я читал об этом, я уверен. Это он, сэр. Он много чего создал, это верно. И всегда с его творениями были проблемы. В мозгу Мокреста какое-то воспоминание наконец пнуло нужный нейрон. Это он одобрил в качестве строительного материала зыбучий песок, потому что хотел, чтобы фургоны, привозившие песок на стройку, разгружались побыстрее. Верно, сэр. Собственно, основной проблемой всех его творений было то, что их создателем был чертовски тупой Джонсон. Проблемы, можно сказать, стали неотъемлемой частью его творчества. Честно говоря, большинство созданных им вещей вполне себе работали, вот только делали не совсем то, для чего были предназначены. Вот эта штука, сэр, начала свою жизнь как орган, а закончила как машина для сортировки писем. Идея заключалась в том, что ты высыпаешь мешок писем в эту воронку, и они быстро сортируются вон по тем лоткам. Пачтмейстер с ёжби хотел, как лучше, говорят. Он был помешан на скорости и эффективности этот почтмейстер. Мой дедушка рассказывал, почтамт потратил целое состояние на то, чтобы заставить эту штуку работать. И зря потратил денежки, да? Догадался Мокрест. О, нет, сэр. Она заработала, и очень хорошо. Так хорошо, что люди стали с ума сходить в конце концов. Да и догадаюсь, предложил Мокрест. «Почтальонам пришлось слишком много работать». «О, почтальоны всегда слишком много работали», — не моргнув глазом, ответил Грош. «Нет, людей беспокоило то, что они обнаруживали в лотках письма за год до того, как эти письма должны были быть написаны». Повисла тишина. В этой тишине Мокрест мысленно перебрал несколько возможных реплик от «Попробуй объяснить получше, может, что и пойму», да это невозможно. Но в конце концов решил, что все они прозвучат глупо. Грош был абсолютно серьёзен. Так что, Мокрест просто спросил: "Как?" Старый почтальон указал на голубое сияние. "Осторожно загляните внутрь, сэр, и вы увидите. Только ни в коем случае не подходите слишком близко". Мокрест придвинулся чуть ближе к машине и уставился в её внутренности. В самом сердце голубого сияния он разглядел маленькое колёсико. Оно неспешно вращалось. Я вырос на почтамте, сказал позади него грош. Родился в сортировочной комнате, был взвешен на почтовых весах, учился читать по конвертам, изучал цифры по гросбухам, узнал географию, глядя на карты города, и историю, слушая стариков. Лучше, чем в любой школе. Лучше, чем в любой школе, сэр. Но никогда я не изучал геометрию, сэр. Типа, проблема в моём образовании. Все эти углы и прочее. «Ну, тут, сэр, все дело в пире». «Ты про еду?» — спросил Мокрист, отодвигаясь подальше от зловещего сияния. «Нет-нет, сэр. Пир. Ну, как в гигаметрии». «А, ты имеешь в виду число пи, которое получается из...» Мокрист помедлил. Его познания в математике носили специфический характер. В том смысле, что он мог очень-очень быстро вычислять карточные взятки или, к примеру, курсы валют. Был в его школьном учебнике и раздел, посвящённый геометрии, но он никогда в неё не вникал, потому что не видел смысла. Тем не менее, сейчас он попытался припомнить, что же там было написано. Ну, оно связано с тем, что это число, которое получается, когда радиус окружности, э, нет, длина окружности колеса равняется трём с чем-то э вроде того. А, да, вроде того, согласился грош. Прес чем-то. Вот в чём штука. Чертовски тупой Джонсон решил, что это как-то неаккуратно, поэтому создал колесо, в котором и равняется ровно трём. Вот оно, это здесь и установлено. Но это невозможно, воскликнул Мокрист. Такoй сделать нельзя. Пя, ну оно, оно, оно вроде как встроено в реальность, нельзя изменить его. Для этого придётся изменить всю вселенную. Да, сэр. Они сказали, так и вышло, спокойно ответил Грош. Не, вам сейчас фокус покажу. «Отойдите назад!» Грош вышел из комнаты и вскоре вернулся с доской в руках. «Еще подальше назад, сэр!» посоветовал он и бросил доску в машину.